Глава Все, кто был знаком с госпожой Рупой Мэрой, знали, насколько сильно она любит розы, а особенно картинки с розами, потому большую часть поздравительных открыток, полученных ей, украшали розы всех цветов и сортов разной степени пышности и нахальства. Нынче, после обеда, водрузив на носочки для чтения, она сидела за столом в их совместной слатой комнате и просматривала старые открытки с целью практической. Хотя сочетание на картинках грозило подавить ее от звуками старинных сантиментов. Красные, желтые и даже синие розы тут и там сочетались с лентами, изображениями котят, и одним щенком, с виноватой мордочкой. Яблоки, виноград и розы в корзине, поле со стадом овец и розами на переднем плане, розы в тусклой оловянной кружке рядом с миской клубники, лилово-красные розы, украшенные неровными листьями без зазубрин и неострыми, не лишенными даже некоторого обаяния зелеными шипами, поздравительные открытки от семьи, друзей, разных доброжелателей со всей Индии, некоторые даже из-за границы, все напоминало ей обо всем, как точно подметил ее старший сын. Госпожа Рупа -мэра бегло просмотрела стопки старых новогодних открыток, прежде чем вернулась к открыткам с розами, подаренными на день рождения. Из недр своей бездонной черной сумки Она вынула ножницы и стала выбирать, которые из карточек придется пожертвовать. Независимо от того, насколько человек был близок или дорог ей, госпожа Рупа Мэра крайне редко покупала открытку. Привычка экономить глубоко засела в ее голове. Но восемь лет лишений не могли преуменьшить для нее важность поздравления с днем рождения. Она не могла позволить себе покупные открытки, потому делала их сама. На деле же ей нравился сам творческий процесс изготовления. Кусочки картона, ленточки, полоски цветной бумаги, маленькие серебристые звездочки и клейкие золотистые циферки лежали в пестрой сокровищнице на дне самого большого из трех чемоданов и теперь сослужили свою службу. Ножницы раскрылись, а затем щелкнули. Три серебряные звездочки отделились от своих товарок и были прикреплены при помощи позаимствованного клея, единственной вещи, которую госпожа рупа -мэра не взяла с собой в дорогу, опасаясь протечки, к трем углам лицевой части сложенного вдвое куска белого картона. Четвертый угол. Заняли две золотые циферки, указывающие возраст получателя, Однако теперь госпожа Рупа-Мэра сделала паузу и задумалась, поскольку возраст получателя был в этом положении дел, неоднозначной деталью. Ее мачеха, об этом госпожа рупа -мэра никогда не забудет, была моложе ее на 10 лет и обвиняющая 35. К тому же... или даже особенно золотого цвета, могли быть восприняты, и наверняка так и случится, как указание на неприемлемую разницу в возрасте, а, возможно, даже как нелицеприятное побуждение. Золотые цифры были убраны, и четвертая серебряная звездочка присоединилась к своим подругам, образуя безобидную симметрию. Отложив решение насчет сопроводительной картинки, Госпожа Рупа-мэра теперь выискивала подходящий стишок. Открытка с розами и оловянной посудой содержала следующие вирши. «Ах, лучи добра и света, Их на жизненном пути излучаешь ты! Примета всем всегда с тобой идти, Если счастье щедро льется на других всю жизнь». «Его пусть тебе стократ крат вернется в день рождения твоего!» «Это не годится для Парвати», — решила госпожа Рупа-мэра. Зороя устремился к открытке с яблоками и виноградом. «Сегодня день объятий, восторгов и цветов. Всяк тысячу симпатий отдать тебе готов. Опять любовь вернется, сияя и дразня, Чтоб все тебе желали прекраснейшего дня». Это уже выглядело многообещающе, — Но госпожа Рупа-мэра почувствовала, что третья и четвертая строчка не очень-то подходят. Кроме того, придется заменить «Опять любовь вернется, на день сладких грез настанет». Порвати вполне могла заслуживать объятий любви, но госпожа Рупа-мэра не могла подарить их ей. А кто вообще прислал ей эту открытку? «Куини и Пуси Кападья». «Две незамужние сестры, с которыми она не виделась уже много лет». «Незамужние». Это слово походило на дурное предзнаменование. Госпожа Рупа -мэра на миг задумалась, а затем решительно продолжила поиск. «Щенок тявкал нерифмованный и, соответственно, неподходящий текст», обычное «С днем рождения, счастья и благополучия». Зато овцы в рифму. Стишок был похож на все прочие, но чуточку отличался по настроению. О, здесь не поздравление с одним лишь славным днем. Вся жизнь да будет ярким, блистательным путем. Нам пожелать приятно всего, что хочешь ты, чтоб круглый год из года в год сбывались». «Все мечты!» Вот оно, концепция блистательного жизненного пути, столь милое сердцу госпожи Рупы Меры, была отшлифована здесь до зеркального блеска. Строки не вынуждали ее выражать глубочайшую любовь ко второй жене мужа, но в то же время поздравление не казалось слишком отстраненным». Она достала свою черную с золотом перьевую ручку «Монблан», подаренную ей Рагубиром, когда родился Арун. «Прошло двадцать пять лет, а она все как новенькая», подумала госпожа Рупа-мэра, грустно улыбнувшись, и принялась писать. Госпожа Рупа-мэра привыкла писать очень мелким почерком, что стало проблемой в этой ситуации — Она выбрала слишком большую открытку, пропорционально теплоте ее отношения к адресату, но серебряные звезды уже присохли, и менять размер было слишком поздно. Теперь она старалась заполнить рифмованными строчками столько места, чтобы не пришлось писать от себя больше нескольких слов, дополняя стихотворение. Поэтому первые три строфы были изложены двустишиями, С настолько большим количеством пробелов между ними насколько было возможно написать не делая все слишком очевидно слева с многоточим из семи точек пересекающих страницу создавая видимость неизвестности а заключительная строфа должна была обрушиться справа с громогласной вежливостью дорогой порвати счастливейшего дня рождения большой любви «Рупа», — написала госпожа Рупа-мэра с выражением покорности долгу на лице. Затем, раскаявшись, она исправила «дорогой» на «дрожайшей». Теперь текст казался немного тесновато расположенным, но только очень внимательный взгляд мог бы распознать в нем запоздалую мысль. «Теперь пришло время для самой душераздирающей части». Придется не просто переписать стишок, а фактически пожертвовать целой открыткой. Какую же из роз подвергнуть трансплантации? Поразмыслив, госпожа Рупа Мэра решила, что не желает расставаться ни с одной из них. Что же? Тогда собака? Она оказалась печальной, даже виноватой, Кроме того, изображение собаки, пусть даже самой симпатичной, могло быть превратно истолковано. Остаются овцы. Пожалуй, они подойдут. Они пушистые и безэмоциональные, с ними и расстаться не жаль. Госпожа Рупамера была вегетарианкой, а ее отец и Парвати были закоренелыми мясоедами. Розы с переднего плана открытки были сохранены на будущее, а три стриженные овечки разместились на новых пастбищах. Прежде чем запечатать конверт, госпожа Рупа Мэра достала небольшой блокнот и написала несколько строк отцу. Дорогой Баоджи, невозможно описать словами, насколько вчерашний твой визит осчастливил меня. Пранц, Савита и Лата очень огорчились. У них не было возможности присутствовать, но такова жизнь. Что касается рентгенолога или любой другой перспективы для Латы, продолжай, пожалуйста, расспросы. Лучше бы, конечно, это был юноша Кхатри, но после женитьбы баруна я задумываюсь и о других. Светлый или темный? Перебирать не приходится». Я оправилась от поездки, и остаюсь с величайшей привязанностью навечно твоей любящей дочерью Рупой. В доме стояла тишина. Она попросила у мансура чашку чая и решила написать письмо Аруну. Развернув зеленый бланк, для письма она аккуратно вывела дату и написала своим мелким и разборчивым почерком Мой дорогой Арун. «Я надеюсь, ты чувствуешь себя намного лучше, и боль в спине, так же, как и зубная, значительно уменьшились?» «Я была очень расстроена и опечалена, что в Калькутте у нас было недостаточно времени для того, чтобы провести его вместе на станции, из-за пробок на мостах стенды хора, и что тебе пришлось уехать, прежде чем поезд тронулся, поскольку Минакши хотела, чтобы ты вернулся пораньше». «Ты даже не представляешь, как много я о тебе думаю!» Гораздо больше, чем можно описать словами. Я думала, что приготовления к вечеринке могли бы быть отложены на десять минут, но этого не произошло. Минакши лучше знать. Как бы там ни было, мы пробыли на вокзале совсем недолго, и по моим щекам текли слезы разочарования». Мой дорогой варун тоже должен был вернуться, поскольку он приехал провожать меня с тобой на твоей машине. Что ж, такова жизнь. Не всегда случается так, как хочется. Теперь я лишь молюсь за то, чтобы ты поскорее поправился и сохранил крепкое здоровье, где бы ты ни был, и у тебя больше не было проблем со спиной, и ты мог бы сыграть в гольф, который так любишь. Если на то воля Божья, то мы вскоре увидимся вновь. Я тебя очень люблю и желаю всех благ и заслуженных успехов. Как гордился бы, папа, что ты служишь в Бенсоне и Прайсе, и что у тебя теперь жена и ребенок. Передавай, милой о парне мои поцелуи. Поездка прошла спокойно, как и планировалось, но, честно говоря, я не удержалась и попробовала немного мехидана в Бурдване. «Будь ты там, ты бы отругал меня, но я не смогла воспротивиться искушению. Дамы в моем женском купе были очень дружелюбными, мы играли в Рамми в 3-2-5 и мило болтали. Одна из них оказалась знакомой госпожи Пал, которую мы навещали в Джарджелинге, ту, что была помолвлена с армейским капитаном, что погиб на войне». «У меня с собой была колода карт, подаренная Варуном на последний день рождения. Она пришлась очень кстати в поездке. Каждый раз, когда я путешествую, я вспоминаю наши салонные дни с вашим папой. Пожалуйста, передай Варуну, что я его люблю, и скажи, чтобы он усердно учился в добрых традициях своего отца». Савита выглядит очень хорошо, а Пран — замечательный муж — если не считать его астму и чрезмерную заботу. Думаю, у него проблемы на факультете, но он не любит об этом говорить. Ваш дедушка приходил вчера и мог бы дать ему врачебные рекомендации, но, к сожалению, дома была только я. Кстати, на следующей неделе день рождения твоей приемной бабушки, так что тебе стоит отправить ей открытку. Лучше поздно, чем никогда. У меня слегка побаливает ступня, но это ожидаемо. Муссоны начнутся здесь через два 3 месяца, и тогда мои суставы будут ныть. К сожалению, пран на свою зарплату преподавателя не может позволить себе машину. И транспортная ситуация не слишком хорошая. Я езжу туда-сюда на автобусе или тонге и иногда хожу. «Как известно, неподалеку от дома находится Ганг, и Лата довольно часто там гуляет. Кажется, ей это нравится. Здесь безопасно, поскольку Тхобик-Хат находится прямо возле университета, хотя, конечно, обезьяны и здесь озорничают». Тхобик-Хат – прачечная, язык хинди. «А правило ли уже Минакши Папины золотые медали?» «Хорошо бы одну подвесить на шею, как кулон», а другую вставить в крышку шкатулки с кардамоном. Так можно будет прочитать, что написано на обеих сторонах медали. «Арун!» «Дорогой мой! Не сердись на меня за то, что я говорю, но я много думала о лате в последнее время, и мне кажется, тебе стоит укрепить ее уверенность, которой ей не хватает, несмотря на ее отличную успеваемость». Она очень переживает по поводу твоих замечаний в ее адрес. Иногда даже я этого боюсь. Я знаю, что ты не планируешь быть строгим, но она чувствительная девушка, и теперь, когда она достигла брачного возраста, она слишком родимая. Я напишу Кальпане, дочери господина Гаура в Дели. Она всех знает и может помочь нам найти для Латы подходящую пару. Также я думаю, что пора и тебе... подсобить нам в этом деле. Я видела, что ты очень занят работой, поэтому я редко говорила об этом, пока была в Калькутте, но много об этом думала. Юноша из хорошей семьи, пусть он будет и не хатри, стал бы настоящим подарком судьбы. Теперь, когда учебный год в колледже почти закончен, у Латы наконец-то будет время. Возможно... У меня много недостатков, но я любящая мама, и я очень хочу увидеть, что все мои дети хорошо устроились. Скоро апрель, и я опасаюсь, что вновь буду очень одинока и подавлена в глубине души, поскольку этот месяц вернет воспоминания о болезни и смерти вашего отца, словно это произошло лишь вчера, а не восемь долгих насыщенных лет назад. Я знаю, что в мире существует тысячи людей, у которых гораздо больше причин страдать. Но каждому человеческому существу свои страдания кажутся большими. А я все еще человек. И не слишком возвысилась над обычными чувствами печали и разочарования. Хотя, поверь, я очень стараюсь преодолеть все это. И я... В скобках. «Di.vi. Deo Валенте латинский, с Божьей помощью, закрытые скобки. «Преодолею!» На этом место на бланке закончилось, и госпожа Рупа-мэра стала заполнять пустоты на лицевой стороне письма. «В любом случае, места осталось мало, дорогой Арун, так что я закончу сейчас». «Не переживай за меня. Мой уровень сахара в крови в порядке, я уверена. Завтра утром по настоянию прана сдам анализ в университетской клинике, и я была очень внимательна к своей диете, за исключением стакана очень сладкого нимбу пани, когда вернулась уставшая после поездки. И уже напоследок на неклейком участке конверта она приписала «После того, как напишу «Кальпани», Я разложу пасьян с картами Варуна. «Очень, очень люблю вас с Варуном. Шлю вам крепкие объятия и поцелуемой маленькой милой опарне и, конечно же, Минакши, ваша вечно любящая ма». Опасаясь, что чернила в ручке могут закончиться во время следующего письма, госпожа Рупа Мэра открыла сумку, и достала уже початую бутылку с чернилами. Смываемые синие чернила «Паркер Квинк Роял» были тщательно отделены от остального содержимого сумки несколькими слоями тряпок и целлофана. Флакон клея, который она обычно с собой носила, однажды протек через неплотно закрытую резиновую пробку с катастрофическими последствиями, и с тех пор клей был выдворен из ее сумки, Однако чернила до сих пор вызывали у нее лишь незначительные проблемы. Госпожа рупа Рупамера достала еще один бланк письма, решив, что экономить в данном случае не имеет смысла, и начала писать на хорошо подготовленной подкладке из батистовой бумаги кремового цвета. Дорогая Кальпана, ты всегда была мне словно дочь, поэтому я буду честна с тобой. Тебе известно. «Насколько я беспокоилась о Лате весь прошлый год или около того! Как ты знаешь, с тех пор, как ваш дядя Рагубир умер, мне пришлось нелегко во многом. И ваш отец, который был очень близок с вашим дядей в течение всей его жизни, очень хорошо относился ко мне и после его печальной кончины, когда бы я ни приехала в Дели, что в последнее время происходит нечасто», Я счастлива проводить время с тобой, несмотря на шакалов, что лают по ночам позади твоего дома. И с тех пор, как умерла твоя дрожайшая мать, я чувствую себя твоей матерью. Пришло время устроить лату получше, и я вынуждена изо всех сил искать подходящего юношу. А Рун должен взять на себя определенную часть ответственности за этот вопрос. Но ты же знаешь, как это бывает. Он очень занят работой и семьей. Варун же слишком молод и, к тому же, очень ненадежен. Ты, моя дорогая кальпана, на несколько лет старше Латы, и я надеюсь, что ты сможешь предложить пару кандидатов среди твоих старых друзей по колледжу или других людей в Дели. Может быть, в октябре, на Дивали, или в декабре на празднике по случаю Рождества и Нового года – «Мы могли бы приехать с Латой в Дели, чтобы осмотреться?» Дивали. Главный индийский и индуистский праздник отмечается как фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом, и в знак этой победы повсюду зажигаются свечи и фонарики. «Я просто спрашиваю об этом. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь на этот счет?» «Как твой дорогой отец?» Я пишу из Брахампура, где живу у Савита и Прана. «Все хорошо, но уже слегка жарковато, и страшно представить, какими будут апрель, май и июнь. Жаль, что ты не смогла приехать на свадьбу, но я понимаю, что Пимми вырезали аппендицит. Я так волновалась, когда узнала, что ей было плохо. Надеюсь, что все уже позади». «С моим здоровьем все в порядке, и уровень сахара в крови в норме. Я последовала твоему совету и купила новые очки, так что теперь могу писать и читать, не напрягаясь. Пожалуйста, напиши по этому адресу как можно скорее. Я буду здесь весь март и апрель. Возможно, задержусь до мая, пока не будут объявлены отметки латы за этот год. С самыми добрыми чувствами всегда твоя ма, госпожа Рупа Мэра». «Посскриптум». Лати. Иногда приходит в голову мысль о том, что она не выйдет замуж. «Я надеюсь, что ты сможешь вылечить ее от подобных замыслов». «Я знаю, как ты относишься к ранним бракам после того, что случилось с твоей помолвкой, но я также уверена, что лучше любить и терять и так далее. Любовь — это не всегда лишь чистое благословение». Поспоскриптум. «На нам было бы удобнее приехать, поскольку это вписывается в мой график путешествий, но любое время, которое ты укажешь, также подойдет с любовью, ма!» Госпожа Рупа-мэра перечитала письмо и взглянула на свою подпись. Она настаивала на том, чтобы все молодые люди называли ее «ма». Затем она аккуратно сложила его пополам, и запечатала в подходящий по размеру конверт. Выудив из сумки марку, она задумчиво лизнула ее, наклеила на конверт и по памяти написала адрес кальпаны и адрес прана на обороте. Затем, прикрыв глаза, она на несколько минут неподвижно замерла. В воздухе висело послеполуденное тепло. Спустя некоторое время она достала из сумки игральные карты, Когда Мансур вернулся, чтобы забрать чай и отчитаться, то обнаружил, что Бури Мем Сахиб задремала над пасьянцем.